448. Гуру. Да, да, сколько возможностей в течение дня использовать каждое свободное мгновение, с и плодоносно. Если болит что, надо сосредоточиться на заболевшем органе, чтобы послать в него заряд огненной силы. Если не достигнута желаемая степень четкости мысли или изображения, в этом поупражняться. Если друзья далеко, и мысли послать бодрости, стойкости, при преуспеяние духа. Если вокруг нехорошо, посветить. Если стихии волнения, сделать попытку их укротить. Если где-то несчастье случилось, мыслью помочь. Если где-то и что-то не так, духом и в духе послать свою помощь силою агни и энергиями творческого воображения. Столько несовершенства кругом и столько дела, мыслью творящей можно оплодотворить сознание множеств и мыслью творить.